На породистом лице Махмуда отразилась напряженная работа мыслей. Парень мучительно изогнул бровь и начал шевелить губами, соображая, как ему поступить в столь нестандартной ситуации. — Слушай, они что, действительно собираются прострелить мне ноги? — вдруг озаботился Грэг, видимо, присмотревшись повнимательнее. тупым злобным рожам индейцев и осознав, что университетский курс прикладной психологии наверняка не распространялся на таких патологических типов Ты посмотри на их лица. Нет, они сейчас выстроятся в очередь и начнут ударно целовать тебя в задницу. Желчина проскрипел я. У некоторых горских бандитов есть такой обычай. Если кто-то большой и сильный дал в их предводителю и ведет себя крайне хамски, с ним обязательно проделывать такой ритуал. Подожди, сейчас увидишь и почувствуешь. Мне бы не хотелось, — начал было Грек, отступая назад и приседая на корточки Я так и не дослушал. Чего же ему не хотелось? Ложиться в грязь? или подставлять свою волосатую задницу для поцелуев. Работа мысли в породистой башке Махмуда завершилась. «Ми били утром умрад», — заявил он, подмигнув своим соратникам. Те вновь направились стволы на ноги Грега, который пригнулся еще ниже и, по всей видимости, уже согласился с тем, что придется все-таки поваляться в грязи. он него нет гост. — Сам, сэм, вообще нет. Такой кунак тоже не видел. — Так и мы к нему едем, — воодушевленно воскликнул я, от всей души радуясь, что попал в яблочко. Мурат жив, и, судя по реакции главаря бандитов, имеет какой-то вес в данном районе. — Мы к нему тайно. Он нас ждет и не дождется, и никому не говорит. секрет — Не веришь? Поехали к нему, спросим. — Вставай! — распорядился Махмуд, сделав нам с Филом жест, означающий, что можно более не валяться в грязи. Мы не заставили себя упрашивать, моментально встали и уставились на главаря, ожидая дальнейших распоряжений. На породистом лице Махмуда опять отразилась мучительная борьба мыслей. Судя по всему, необходимость заниматься аналитической деятельностью повергла Синагор в состояние уныния. — Тебе, Мурат, ничего не говорил? — наконец поинтересовался Махмуд у полумилицейского. — Ну, типа, гости к нему едут или как? — Ничего, — отрицательно помотал головой полумилицейский. — и как-то подозрительно цыкнул зубом. «Если бы ехали, он бы мне сказал. А может, действительно секрет? Государственная тайна?» «Что будем делать?» — удрученно пробормотал махут «И, кстати, что за шишка такая, Аслан Баграев?» «А, наверное, какой-то придурок в Грозном», — пожал плечами полумилицейский. «Для нас одна шишка, Мурат. Ну, сам знаешь». «Точно!» — согласился Махмуд. «Это Мурат их всех знает, дела делает. Однако не нравится мне это. Первый раз вот так. Ну, давай, соображай, ты же у нас умный». «Если эти придурки действительно по государственному делу, тогда надо отвести их к Мурату». Глубокомысленно рассудил полумилицейский. — А если врут, а мы отвезем их к Мурату, тогда он все равно их отберет у нас и сам наварится. Тогда мы останемся с носом. С Муратом не поспоришь. — Вообще, нехорошо получается, — резюмировал Махмуд. — Может, ну их к шайтану. Не будем Мурату говорить. Сделаем, как обычно. Как ты думаешь? — — А если действительно государственная тайна возразил полумилицейский. — Мурату знает, тогда гребемся по самой уши. Вот что, давай их пока к нам посадим, а сами поедем к Мурату и попытаемся осторожно выведать, не ждал ли он кого оттуда. Полумилицейский потыкал пальцами вверх и изобразил на лице Некое подобие почтительности. Хоп! — согласился Махмуд и сообщил нам, показывая на кузов шестьдесят Давай лес внутрь. Немного сидеть один мест пока мы пойдем, — сказал Мурат. — Ви приехал. Если врал, убивать нафуй. Давай. — Одну минуточку, — попросил я. пропустив вперед Фила с Грегом и подбирая из грязи две половинки изнасилованного мандата. одну минуточку. Это бумажка послания к Мурату. Надо немного почистить и отдать ему. Там как раз для него написано». «Ладно», — великодушно согласился Махмуд, обменявшись многозначительным взглядом с полумилицейским. и забирая половинки мандата. «Будем отдать!» «Скажем, что нашли на дороге», предложил полмилицейский, когда мы забрались в кузов. «И посмотрим, как он отреагирует». Что-то около полутора часов нам пришлось просидеть в плохо оборудованной для временного содержания пленников яме, в которую нас бесцеремонно бросили по прибытии на какой-то заброшенный хутор в густом лесу. Наши конвоиры ушли в небольшой домишко, на крыше которого торчала покосившаяся труба, испускавшая тонкую струйку сизого дыма. По всей видимости, здесь в обычное время размещался своеобразный караул, стороживший отловленных на дорогах недотек не ичкерского происхождения, Путешествовать без охраны. Я с удовольствием зафиксировал тот факт, что нас никто и не подумал охранять. Привалили сверху катушкой от кабеля и оставили на произвол судьбы. — Если что, можно будет ночером отсюда свалить, — пробормотал я, рассматривая через щель под катушкой неровные края ямы. и прикидывая, как можно отсюда выбраться. — А ну, Фил, подставь плечико, полюбопытствуем, что там наверху. Фил подставил, без особого удовольствия, правда, и предупредил, что заставит меня стирать свой качественный нубук коль скоро повезет выбраться отсюда живыми и невредимыми. Я резонно возразил. в таком случае нужно пленить злобного Махмуда и назначить его на сутки, дежурным по прачке, чтобы он привел в порядок все наши шмотки, изгаженные по его прихоти. Мысль Филу понравилось Он даже прогнал кислое выражение, столь обычное для его царевушной физиономии, и загнулся у стенки ямы буквой ЗЮ. Скарабкавшись на плечи, Я поёрзал наверху, внимательно обследовал края ямы и точь-точь же утратил свежеобретённый оптимизм. Нет. Не зря товарищи индейцы бросили нас на произвол судьбы. Видимо, здесь мы не первые сидельцы и не последние. Система давно отработана и пока сбоев не давала. Катушка из-под кабеля была настолько тяжела, что мысль о возможности сдвинуть ее с места представлялась полным абсурдом. Вероятность подкопа также отпала, как только я убедился, что яма выдолблена в неподатливом каменистом грунте взрывным способом. Нам потребовались бы хороший лом и пара кирок, ну, типа той, что я использовал в подземельях Грозного, чтобы за ночь отковырять от края ямы кусок. достаточный для проползновения такого большущего мужика, как Грек. При этом было потребно еще одно малюсенькое, но совершенно необходимое обстоятельство, без которого производство земляных работ не представлялось возможным. Надо было, чтобы наши конвоиры заткнули уши, попились или обкурились чем-нибудь нехорошим. А еще лучше застрелились бы сразу, чтобы не мучиться самим и не усложнять нашу и без того не сладкую жизнь. В противном случае они сразу бы услышали, что в яме что-то происходит. В лесной тишине каждый звук приобретал особую отчетливость.